Интерлюдия «Гнусин подал и рогат Таштарагис супостат», – протянул в полголоса Дегати, опражнив рюмку. «Я помню эту считалку. Кажется, дети до сих пор ее поют». «Поют, поют», – согласился Ян Кванхофен. «У нас тоже. Главное, не петь ее при Таштарагисе». «Да уж, наверно, хмыкнул Дегати. А Грандида в самом деле была настолько красива, как ты ее описываешь. На картинах в храмах ее изображают немного, гм, как бы это выразиться, широкой в кости что ли. Она была сказочно красивой, кивнул Янкван Хофен. Конечно, если любишь крупных женщин, сам понимаешь. У великанов немного другие предпочтения. Янкван Хофен, а ты мне рецепт не подкинешь? спросил Бельзидор. Рецепт? не понял старый демон. то что Рагиса? Как он это богини то приготовить умудрился? В приправе какое-то дело, что ли? Секретный ингредиент? Я бы и сам попробовал. Отмахнулся Ян Кванхофен. Слабая шутка, слабая. Да тебя так сотни раз шутили. Да и честно признаюсь, концовку байки я немножко от себя додумал. Я же не знаю во всех подробностях, как там в самом деле, что происходило. Никто не знает, кроме Таштарагиса и Грандиды. сари Гримозиса еще, добавил Дегати. Да ты его попробуй спроси. Он теперь хоть вахана, божественный скакун, а все одно скотина. Говорить так и не научился. А то куда сбежал? – спросил волшебник. Дальше я этот миф плохо помню. Дафшас, куда же еще? Он там почти восемьдесят лет прятался, пока не уверился, что Грандида про него забыла. И она правда не стала мстить? Э мэтр Дигати, хмыкнул Янкван Хофен, протирая бокал. Боги, существа другого порядка. Для них вся эта месть, свидение счетов. Это такая мелочь, право. Ты вот станешь мстить о тебя кошке. Я слышал множество легенд, в которых боги представали еще какими мелочными, возразил Дегатия, и мстили, а будь здоров. Легенды сочиняют люди, сказал Янг Ван Хофен, и другие смертные. И боги в них выглядят такими же людьми, только бессмертными и могущественными. А на самом деле, они мыслят совсем иными категориями. А какими категориями мыслят демалорды? Осведомился Бельзидор. Да, самыми обычными. Стать демолордом не то же самое, что стать богом. Тут-то рецепт хорошо известен. Заполучи душ по-настоящему много. Вот ты и демолорд. Граниты сознания, конечно, и у нас расширяются, но не настолько. Пиво еще выпьешь? Наливай. Энкван Хофен на этот раз налил и себе. Демон, титан и волшебник молча опорожнили кружки. — Слушай, а всерушители и демоны, правда, раньше дружили? — спросил Дегати, водя пальцем по мокрой стойке. — Конечно. «Мы же вместе устроили вам тысячелетие мрака, помнишь? Второе вторжение. Ты не в обиде, надеюсь?» «Это было больше десяти тысяч лет назад», — отмахнулся Дегатти. «Тогда на Парифате и людей-то еще не было». «А я вот уже был», — осклабился Янг Ван Хофен. «И помню те времена, как сейчас». «Каково это вообще быть настолько древним? Привыкаешь со временем. Ваши дети тоже гадают. Каково это прожить целых пять, а то и шесть десятилетий? Но чем старше становишься, тем незаметней сменяются годы, тем меньше они имеют значение. Приходит некоторая апатия, конечно. Всё реже чему-то удивляешься. Зато я знаю кучу разных историй. Кстати, не хотите послушать одну? Как раз о временах тысячелетия мрака. Времена-то интересные были, насыщенные. Все время что-то этакое происходило, и тот же Таштарагис все время был в центре событий. Заря его грандида не грохнула-то, заметил блидиндор. Сколько проблем! Задушили бы в зародыши. Зря, но это уже потом стало понятно. Он ведь сначала тише мышки сидел, не сразу снова во всю ширь развернулся. Века прошли, тысячелетия. О нем уже снова все позабыть успели. А потом? Потом поздно стало. Таштарагис нашел себе новых друзей, стал легитимным владыкой, заключил договор с нами, ну и как-то незаметно-незаметно...